Больше в этот день ребята ничего нового не обнаружили. Все те же стены, все тот же плющ. Томас рубил лозы и делал заметки на бегу. Он еще не обладал нужными навыками, чтобы заметить пришедшие со вчера изменения, но Минхо без малейших колебаний указывал, где передвинулись стены. Когда они добрались до последнего тупика и собирались вернуть домой, Томасу вдруг невероятно захотелось плюнуть на все и остаться здесь на ночь, посмотреть, что будет происходить. Минхо, похоже, почувствовал настроение младшего бегуна и ухватил его за плечом. Не сейчас, старик. Не сейчас.